Это не война. Это, блядь, детская истерика. Они пытались пустить миссию под откос, но Шимп их остановил. Ну вот так просто и совершенно предсказуемо. Вот почему инженеры сделали Шимпа таким минималистичным, вот почему полётом управляет не какой-нибудь запредельный ИИ с восьмимерным IQ, чтобы всё оставалось предсказуемым. И если мои мясные мешки не смогли этого предвидеть, то они глупее, чем штука, с которой борются. Естественно, на каком-то уровне Хаким всё понимает. но просто отказывается верить в то, что его приятелей перехитрило создание, у которого в два раза меньше синапсов. Шимп. Идиот-савант, искусственный имбецил. Цифра-дробилка, специально созданная настолько тупой, что она так и не обрела собственных намерений, хотя просуществовала полжизни вселенной. Они просто не могут поверить, что она победила их в честной борьбе. Вот почему им так нужен я. Благодаря мне они могут говорить друг другу, что их обманули. Этот пресловутый щитовод ни за что на свете не смог бы выиграть, если бы я не предал свой собственный род. Вот в чём заключается моё предательство. Я вмешался, чтобы спасти им жизнь. Конечно, ничего им не угрожало, и неважно, о чём там болтают заговорщики. Это была всего лишь стратегия, столь же предсказуемая, как и всё остальное. Я уверен, что уж тем включил бы воздух до того, как дело зашло бы слишком далеко.